Глава 46. Доказательства. Вот уж как гром среди ясного неба. Я и не строитель. Это было похлеще оскорбление, да и сам отшельник, кажется, это понял, потому что начал меня успокаивать. «Но я могу тебе с уверенностью сказать, что ты проделал большой путь!» «Отшельник!» — крикнул я и сам с неприязнью обнаружил, что в голосе сквозит неприкрытая агрессия. «Дай мне договорить!» — упрямый старик продолжал гнуть свою линию. «Ты проделал большой путь, узнал много нового, начал думать наконец-то!» И он, не удержавшись, ткнул меня пальцем в лоб. «Ай!» — воскликнул я, — мою злость как рукой сняла. Вместо нее накатила какая-то обида. «Ну начал, так это же хорошо очень, разве нет?» «Это отлично, но ты сразу же пытаешься сделать невозможное!» «Почему?» – возмутился я. «Нет ничего невозможного, если есть руки, голова и инструмент». «Правду говоришь», – согласился старик. «Но все же ты еще не готов». «Почему не готов? Мне что, надо достроить шалаш перед тем, как начинать строить что-то большее?» «Нет, не нужно. Просто перед началом строительства тебе надо пройти множество этапов подготовки». «Да знаю я, что нужно копать фундамент, заложить его камнем, потом проложить изоляцию, закладные, потом лаги, потом пол и начинать бревна класть. И только не говори мне, что это все неверно, что все, что я тебе умудрился только что перечислить, чушь полнейшая, и с этим нельзя начинать строительство». «Ты, вероятно, помнишь какие-то цивильные моменты строительства?» Мягко улыбнулся старик, но потом кивнул. Потому что ты все говоришь правильно. Спору нет. И ведешь себя немного иначе. Так что я думаю, что... Он вытащил из складок балахона, похоже, бесконечных мою тетрадь. Сообразительность тебе можно поправить на четверку. Мне это приятно, а тебе делает честь. В каком плане честь? В плане того, что ты приходишь в норму. Я не знаю, откуда ты пришел и как здесь появился. «Твоя одежда с первого дня не показалась мне знакомой, но я решил, что ты пришел из цивилизации, но другой, не той страны, откуда я сбежал. Все же меняется, и, как выяснилось, меняется очень быстро». «С честью все понятно. Спасибо за исправление, очень льстит», — съязвил я. «Но если вернуться к строительству, что мне помешает построить дом?» «Отсутствие времени», — кратко пояснил отшельник. «Этого ты еще не понял. Тебе предстоит не просто сложить дом из бревен. Тебе их надо сделать. Тебе не просто надо построить дом. Тебе надо сделать его удобным. Двери, окна, петли для дверей и окон, слюду или стекла, ты откуда возьмешь? Но ты же как-то зимуешь. Я забиваю окна шкурами в несколько слоев, чтобы не продувало, и теплая одежда еще не до конца развалилась». «Еще скажи, что зимы здесь не такие суровые». «Снежные, но не морозные», — произнес отшельник. «Но суть в том, что ты хочешь создать целое поселение, которое тебе надо будет развивать и поддерживать. А мы пока даже не обсудили строительство одного дома. Чем крышу крыть будешь? А вы грибные ямы? А улицы? Канализации? Дрова? Весь лес в округе вырубите? Не вырубим». «Ага, шахты копать начнёте и уголь добывать. Тоже так себе удовольствие, Бавлер. Ты хочешь, чтобы люди пришли к тебе на лёгкую жизнь?» «Я не говорил о лёгкой жизни», — перебил я. «И хватит принижать мои идеи». «Хорошо, откуда ты возьмёшь бревна? «Дерево спилим». «Спилим». «Авронов помощники уже взял». «Да, только доказательства в виде тетради ему нужны. И всё». Когда он увидит, что я ему не врал, мы возьмемся за дело вдвоем. «Вдвоем, Бавлер. Вас всего-навсего двое, и не больше. И вот о чем ты говоришь, м? Вдвоем построиться? Я что-нибудь придумаю, отшельник, или иногда буду бегать к тебе за советом. Тропинку протопчешь такую, что все будут ко мне ходить». Я вздохнул. Старик и правда упрямый, но что поделать. Что мне поделать с тем, кто не собирается вот так в легкую сдаваться? Ну ладно, спилил ты дерево, дальше что? Распилить на нужную длину и... ну чего ты улыбаешься? А шкурить, а выбрать подходящее? Да почти любое подойдет же, нет? Нет, фыркнул отшельник. Понимаешь теперь все свои сложности, да? «Видишь разницу между тем, что есть здесь?» Он снова ткнул меня пальцем в лоб. «И здесь!» И он обвел руками лес. «Надо еще уметь валить деревья, а способность лесоруб у тебя как-то еще не проявилась». «Намекаешь на то, что надо многому научиться?» «Книжки еще почитать предложи. Как свалить дерево? Топ-10 лучших сосен в вашем лесу». Названия сами всплывали у меня в голове неизвестно откуда. «Да что за чушь ты несешь? Не нужны книжки. Нужен человек, который тебя обучит. И это не ты». И «Это не я!» — воскликнул отшельник. «Но я же могу попробовать самостоятельно». «Можешь, но работа опасная». «В этом мире любая работа опасна. То волки сожрать норовят, то лошадь сдохнет. «Тебе нужна дохлая лошадь?» «Дохлая лошадь?» «День всего лежит». «Шкура бы пригодилась», — заметил отшельник. «Не вижу ничего страшного и в том, чтобы забрать немного мяса, если владелец лошади позволит». «А вообще...» «Может быть, ты сходишь и поможешь, раз так?» Теперь уже я начал сердиться. «Да что за дела? Почему я вечно на побегушках?» «Потому что ты должен понять, как здесь все работает». «А я уже стар и не смогу тащить шкуру лошади на себе. Она такая тяжелая, что ли?» «Ты еще многого не знаешь», — заговорил старик, а мне захотелось добавить почему-то Джон Сноу. Но едва ли меня звали именно так. «И потому я не уверен, что тебя можно отпускать на твои подвиги». «Так, отшельник», — меня начало подбешивать его избыточное опекунство. «Давай так, я притащу тебе эту чертову шкуру, а ты мне отдашь тетрадь и отпустишь во свояси. Но ты все равно будешь приходить, когда пожелаешь». Старик откусил поджаренный гриб и с наслаждением зажмурился. «Да, именно так». «Молодежь! Откровенно говоря, я не против, если рядом со мной, а день в пути это недалеко, появится мирная деревня». Я, может быть, и сам туда приходить буду, если мне что-то понадобится. Сам понимаешь, у меня есть что поменять. Те же зайцы. Но у меня нет уверенности в том, что ты готов. Потому я за тебя переживаю. Но если ты принесешь мне лошадиную шкуру, желательно целую, я тебе отдам тетрадь и благословлю на твой переезд. Если ты сам в этом уверен. Ты же уверен... Речь отшельника не пошатнула моей уверенности ни на йоту. «Разумеется. Тогда будут тебе твои доказательства».